Полежав немного, Артем сел. Плечо слегка саднило, но эта боль не шла ни в какое сравнение с болью в голове, груди, руках и ногах. Его тело словно побывало в камнедробилке. По надежде ползали маленькие черепашки, а по лицу потекла дождевая влага. Артем сунул ладонь ей за пазуху. Кожа была теплая, сердце билось. «Убери руку!» не открывай глаз, внятно сказала Надежда. «Ушли они?» «Ушли!» «Я притворялась!» Надежда резко села. «Думала, они мертвецов не трогают!» «Ты испугалась?» «Мне испугаться не стыдно. Стыдно должно быть вам. Мужчинами называетесь. Двое сбежали, а третий даже сопротивляться не стал». Она поплотнее запахнула ворот. «Ты считаешь, что я этих уродов голыми руками должен был уложить?» «Не надо оправдываться. Уведи меня отсюда куда-нибудь». «А не боишься, что на нас опять такая тварь нападет?» Артем указал на останки поверженной матери черепахи. Из ее развороченного чрева все еще продолжали вылезать детеныши. Некоторые из них размером не превышали мухи. Не боюсь, ведь мрызлы здесь бегают без всяких помех. Да и те, двое, чужеродец и калека, тоже сбежали. И все тихо пока. Действительно, подумал Артем, как это я сразу не догадался. Мать-черепаха пожирает своих детей, но только самых крупных, успевших отъездов в стране забвения до определенного веса. Вездеход вполне мог сойти за одну из черепах, а люди и мрызлы для нее чересчур мелкой добыча. Собрав то немногое, что они могли унести с собой, Артем и Надежда двинулись в сторону, противоположную той, куда подались мрызлы. Не переставая, сеял дождь. Сизыми волнами плыл холодный туман. Надежда шагала впереди, и не похоже было, что она идет наугад. «Куда ты меня ведешь?» осведомился Артем некоторое время спустя. «Надо найти тех двоих. Хоть они и негодяи, но в их компании все же как-то спокойнее». «И как ты их думаешь найти?» «Это уже мое дело». Местность, по которой они шли, была удручающе однообразной. Трижды они ощущали сотрясение почвы и слышали вдалеке зловещий вопль матери-черепахи. Ни разу им не встретились следы людей или мрызлов. Однако Надежда уверенно прокладывала путь среди холмов серого праха. Своих бывших спутников они застали в неглубокой котловине, дававшей хоть какое-то укрытие от промозглого ветра. Артем и Надежда явились как нельзя кстати. В этот самый момент Адрекс, сидя верхом на калеке, усердно душил его, а калека не менее усердно выворачивался. Судя по тому, что почва вокруг них была как катком укатана, такое выяснение отношений длилось уже довольно долго. Невдалеке лежал клинок, тот самый, который принес с собой калека. Сразу поняв, что слова здесь не помогут, Артем вцепился в Адракса, но оторвать его от жертвы было не легче, чем свернуть с постамента памятник. Неизвестно, чем бы закончилась эта свалка, если бы Артем не догадался швырнуть в лицо чужеродца добрую горсть мелкого праха. Это ему особо не повредило, тем не менее заставило волей-неволей переместить руки с горла Калеки в сторону нового противника. Калеке вполне хватило этой секундной передышки, чтобы сбросить Адрекса. Далее же он повел себя весьма странно, отряхнулся и и смиренно отошел в сторону, даже не в ту, где лежал клинок. Теперь же Артем оказался лицом к лицу совершенно озверевшим старцем. Они схватились, и Артем сразу понял, что именно ощущает человек, попавший в лапы разъяренной гориллой. Еще он понял, что конец его близок. Не обидно ли, уцелев в схватке с матерью-черепахой и мрызлами, принять смерть от рук собственного спутника. Еще смутно, надеясь на спасение, он захрапел. Помогите! Помогите! Помощь пришла, но совсем не оттуда, откуда ожидал Артем. Спасенный им калека, как ни в чем не бывало, наблюдал за схваткой со стороны. Зато Надежда, схватив клинок, изо всех своих силенок огрела и мадрекса по голове. Гул пошел, как от удара в колокол. Чужеродец выпустил совершенно измученного Артема, сделал несколько нетвердых шагов назад и сел на землю. Он был жив и даже не потерял сознание. Ни единой капли крови не появилось на его черепе, но что-то резко и поразительно переменилось в лице. Ярость уступила место усталости. Суровые складки у рта разгладились, взгляд погас. «Может, свяжем его?» — предложил Артем. «Не надо!» «Иди сюда!» — Надежда пальцем поманила колеку. «На, возьми! И чтобы из рук не выпускал!» Калека кивнул и с благодарной улыбкой принял клинок. «Убьешь его, если я прикажу!» — Надежда указала на Адрекса. «Знаешь, куда бить?» «И этого тоже!» Девчонка смерила Артема с ног до головы презрительным взглядом. Калека, послушно, как кукла, склонил взирошенную голову. «Я никому не причинил вреда», — глухо спросил Адрекс. «Нет», — ответил за всех Артем. «Ну еще бы чуть-чуть. Со мной иногда бывает такое. Накатывает. В следующий раз будьте поосторожней». «В следующий раз тебе просто снесут башку», — пообещал Надежда. Почему ты бросил нас? Я никогда не обещал идти с вами до конца. Более того, оставаться с вами для меня опасно. Двое из вас троих – мои смертельные враги. Если я не смогу переломить судьбу, мне суждено умереть от руки одного из вас. Что за вздор ты несешь? – не выдержал Артем. Вечно ты что-то выдумываешь, вечно врешь. «Никому из нас твоя жизнь не нужна. Можешь хоть сейчас убираться. Но это позор бросать спутников в беде». «Вас, мрызлы, скорее всего, не тронули бы. Они черепашек нажрались. Но если бы им попался я или даже вот он», последовал кивок в сторону калеки, «результат мог быть куда более плачевным». «Как это не тронули? А вот...» Артем распахнул рубашку. «Укололи какой-то штуковиной. А может, она отравленная?» «И ее тоже!» Адрекс перевел взгляд на надежду. «И ее, конечно!» «Тогда наши дела в самом деле плохи!» Чижеродец постепенно возвращался в свое обычное состояние. «Не знаю, сколько мрызлов рыскает в этом мире, но все они скоро будут здесь!» Сейчас нам действительно лучше всего держаться вместе. Спасти нас может только быстрота. Со следом Рызлов уже не собьешь, но в погоню они бросятся не сразу. Нужно немедленно уходить отсюда. «Ты пойдешь первым», — сказала Надежда. «Калека с клинком в руке будет идти сразу за тобой. Знай, что по первому же моему знаку он сделает все возможное, чтобы убить тебя». «Я не сомневаюсь в этом, дочь судьи!» Адрикс криво усмехнулся. «Да только клинок этот тупова для меня!»